«Пациунт кве долларем» «Боль причиняют» Перевод с латинского примечания редакции Две руки насильно усаживают его Спокойствие, сир Терпение, благоразумие Невозмутимость души Таковы христианские добродетели А также предписания древних философов Кто забывает о них — Бесится в ярости на самого себя. За оным занятием я вас и застал. К счастью, вовремя, мой милый молодой повелитель. Хотя, признаться, я этого от вас не ждал. Нет, от вас я ждал скорее, что вы отнесетесь к Варфоломеевской ночи слишком снисходительно, как бы это сказать, с презрительной усмешкой. Когда я в первый раз заглянул сюда, Вы лежали на голом полу, но крепко спали, и ваше дыхание было так спокойно, что я сказал себе, не будите его, господин Дарманьяк, ведь он ваш король, а эта ночь была тяжелая ночь. Когда он проснется, окажется, что со всем этим он уже справился, и вы же знаете его, он еще сострит». Дарманьяк произнес эту длинную речь, смелую и приподнятую, искусно меняя интонации, и дал отчаявшемуся восемнадцатилетнему юноше достаточно времени, чтобы опомниться или стать хоть немного похожим на прежнего Генриха. — И он сострит, — закончил слуга-дворянин. А его государь тут же продолжал. — Скажи... Двор все в столь же превосходном настроении, как и вчера ночью. Тогда, чтобы завершить праздник, мне нужны два пастора и заупокойная служба. Из любви ко мне даже мадам Екатерина примется подтягивать. Однако смешок застрял у него в горле. Он еще не совсем вошел в колею, задумчиво проговорил Дарманьяк. Но для начала недурно. «Когда вы опять появитесь при дворе, у вас не должно чувствоваться ни тени озлобленности. Будьте веселы, будьте непринужденны!» Однако он и сам понимал, что требует сразу слишком многого. Не прибавив ни слова, дарманьяк приложил мокрый платок своему государю колбу, на котором от ударов в стену вскочили шишки. Затем по обыкновению принес лохань для купания, «Когда я ходил за водой, — сказал он, наполняя его, — то не встретил ни души. Только одну дверь осторожно прикрыли. Пока вы спали, я побывал даже на улице. Меня погнал туда голод. В кухнях-то ведь хоть шаром покати. Там за эту ночь пролито больше человечьей крови, чем куриной. И те, кто должен был резать птицу, сами зарезаны. На улицах было безлюдно». Только вдали я увидел двух горожан с белыми повязками, таких сразу заметишь, уж глаз наметан. Я стал было поглядывать, куда бы спрятаться, но они повернули и скрылись из виду. Если мне зрение не изменило, то они попросту стали удирать от меня, только пятки засверкали. Объясните мне, сир, что сие значит? Генрих глубоко задумался. — Едва ли, — заявил он наконец, — они боятся нас, ведь они перебили почти всех. — А в совесть вы не верите? — спросил Дарманьяк. Он воздел руки и застыл в этой позе. Генрих уставился на него, точно перед ним была статуя святого. — Твои двое белых, наверное, приняли тебя за кого-нибудь другого, — решил он, — и сел в свою ванну. Уже темнеет, — заметил он. Как странно, точно сегодня совсем не было дня. Это был день теней, — поправил его дарманьяк. Он прошел неслышно и бессильно после такой потери крови. До самого вечера все сидели по домам, ничего не ели, говорили только шепотом. И, может быть, лишь в одном выказали себя еще живыми людьми. Из трехсот фрейлин королевы-матери ни одна не осталась на своей постели, Одинокой. — Дарманьяк, — приказал Генрих, — дай мне поесть. — Понимаю, Сир. Вы говорите это не из одной только телесной потребности. Глубокий опыт вашей души подсказывает вам желание подкрепиться пищей. Насытый желудок у вас будет среди всех этих голодающих вполне достойный вид, и сравнительно с большинством вы окажетесь в более выгодном положении. Прошу. И первый камердинер развернул во всю ширину халат. Лишь когда он вытер короля досуха, тот заметил стол, уставленный блюдами с мясом и хлебом. Генрих так и набросился на пищу. Он резал и рвал. Он жадно глотал, запивая вином, пока ничего не осталось. А у его слуги из-подопущенных век выкатились две слезы. Глядя на своего государя, Дарманьяк размышлял о том, что и едим-то мы в угоду смерти, под ее всегда занесенной рукой, которая сегодня, может быть, нас еще не схватит. Так путешествуем мы по стране, так мы едим, так вступаем в залы замка Лувр, притом мы слуги и все же дворяне, один из нас даже король, он, как видит сейчас Дарманьяк, и ест по-королевски. Вдохновившись столь торжественными мыслями, дарманьяк весело запел. «Ты тихая да смирная, как старенькая мышь, Екатерина Медичи, из всех злодейств глядишь и у замочной скважинки уютненько сидишь». Перевод Станевич. Примечание редакции. «А что мадам Екатерина там делает?» — невольно спросил Генрих. «Когда выяснилось, что есть больше нечего...» Ему стало не он должен был спросить насчет Марго. «Скажи, королева, моя супруга, уже покинула свои покои?» И первому камердинеру надлежало бы ответить на это королева Наварская настоятельно осведомлялась о вашем здравии. Дарманьяк должен был бы даже при этом добавить, «Мадам Маргарита просит, чтобы ее возлюбленный повелитель как можно скорее посетил ее». Хотя Дарманьяк едва ли стал бы выражаться столь высоким слогом, да и Марго не поручила бы ему передавать это, а Генриху со своей стороны не следовало принимать такого приглашения. Для них обоих эти времена прошли. Генрих вздохнул. Дарманьяк понял почему. Первому камердинеру не приходилось давать деликатных поручений. Благодаря своей сметливости он их обычно предупреждал. «Королева Наварская сейчас у мадам Екатерины», — сказал он самым непринужденным, однако многозначительным тоном, выдержал изумленный взгляд своего государя и сделал вескую паузу. Когда же он увидел, что достаточно разжег Генриха, продолжал еще небрежнее. «Я видел королеву. Она вышла ко мне». Один из слуг ее матери шепнул ей, что я стою за дверью. Я ведь поддерживаю дружбу со слугами королевы матери. Этот нес в комнату чернила. Я спросил, для чего? Писать хочет, ответил он. А мадам Маргарита что делает, спрашиваю, хотя и не знаю, наверное, там она или нет. Да она сидит на ларе. тут же выбалтывает мне этот остолоб, боится выйти из комнаты старухи. Я и предлагаю, давай поспорим на кружку вина, что ко мне она выйдет. А выпить ему до смерти хотелось. Он согласился, и пришлось ему самому перед мадам Маргаритой дверь распахивать. Вот и выложил денежки. Довольно, лакеях. Перейдем к правителям, нетерпеливо прервал его Генрих. Я как раз и собирался это сделать, сирв, сказал Дарманьяк. Королева Наварская поручила мне передать вам несколько сообщений. Я повторяю их несвязно и неразумея, ибо я человек маленький. Королева Франции собственноручно пишет письма в Англию, Испанию и в Рим. Она переделывает их по несколько раз. Такое извещение дело нелегкое, ведь события прошлой ночи приходится всякий раз изображать по-новому для королевы Елизаветы, для Дона Филиппа и для папы. Мадам Екатерина растерялась и против обыкновения обратилась за советом к своей ученой дочери. Будучи точно осведомлена о том, что происходит, королева и сообщает это вам, пользуясь моими слишком многословными устами. Дарманьяк отвесил поклон. Он кончил. С этой минуты он был занят только платьем своего государя, разложил его, надел на него... Все это молча, чтобы дать своему королю время подумать. И Генрих думал, «Марго выдает мне тайны своей свирепой матери. Это все равно, как если бы она сообщила мне, что меня ждет, как сообщала некогда в нашей опочивальне. Нет, даже больше. Ее слова значат, дорогой мой Генрикус. Подумал он на миг по латыни и услышал, как она говорит своим звучным голосом, «Не приходи, мой дрожайший Генрикус. К сожалению, все это нам запрещено, и все радости, и каждая печаль нашей убитой любви». Код петъера премунт аркте фациунт кве долларем корпорис. Цель вожделений своих сжимают в объятиях, и телу боль причиняют. Лукреций о природе вещей примечания редакции. Нистово прижимают они к себе того, кого они жаждут, и ранят его тело. На Генриха нахлынули жгучие воспоминания о яростных объятиях, о зубах, вонзающихся в губы вместе с поцелуем. «Прошло!» И далой все это. Теперь моя любимая отдает мне вместе с душой и свою совесть, как отдавала раньше свое тело, но и тут она не обходится без ярости и укусов. Facundque dolorem, аминая. Боль причиняют душе. Перевод с латинского. Примечание редакции. Раны души. Если бы мы могли сейчас соединиться, мы оба плакали бы, ибо нам суждено стать недругими и причинять друг другу боль. Было бы, конечно, лучше вдвоем дознаться, что ее родственники замышляют, и нельзя ли ускользнуть отсюда. Каковы бы ни были сейчас их намерения, я должен как можно скорее удалиться от этого двора по крайней мере на сто миль, и в этом деле я буду рассчитывать на Марго». Хотя она и враг мне, но она все-таки выдала свою мать». Здесь его мысль запнулась. В голове размышляющего Генриха отчетливо встали слова Фацунт ткве Сам того не желая, Генрих проговорил вслух. «И на нее нельзя, да и ни на кого нельзя положиться». «Я должен выручать себя сам».